Глава восьмая Личность Десять лет назад Сегодня мой отец ругался из-за фейерверка. Когда мы ужинали, он стукнул рукой по столу и рявкнул. «Этот чертов мальчишка Холстед пускал ракеты, бенгальские огни, фейерверки». И бог знает, что еще, до четырех утра. Эх, зря я не вызвал полицию. Эти огни были прекрасны, но я бы никогда не сказала это вслух. Я целый час тихо сидела и смотрела, как мой отец кипятится, и лишь потом набралась смелости и попросила разрешения выйти из-за стола. Я пошла в свою комнату, выключила свет и уставилась в окно. Я пыталась лучше рассмотреть дом наших соседей. которых, по идее, должна была ненавидеть. Холстеды переехали в дом по соседству четыре года назад, и в течение последних четырех лет мой отец разглагольствовал о них при первом удобном случае. «Чертова семейка эти Холстеды! А ведь я мог купить землю, на которой стоит их дом!» и так далее в том же духе. Это всегда начиналось как ворчание, но с каждой минутой голос отца становился все громче, все сильнее. Глаза метали громы и молнии. Я пугалась, не понимая его ненависти. Лично мне соседи казались нормальными. Я лишь раз видела мистера Холстеда, и то спрятавшись за няню, когда та разговаривала с ним и их садовником. Мистер Холстед был крупный мужчина, ростом едва ли не до неба. Он носил шляпу, которая закрывала его голову, но я видела его глаза. Они были добрыми, он улыбнулся мне. сказал, что я могу называть его Джереми. Я слишком нервничала, чтобы ответить. Тогда же я впервые увидела Лахлана. Прямо за отцовской спиной он играл с друзьями в домике на дереве. Они дурачились, лазили по ветвям, качались на них. Я со смесью зависти и страха наблюдала за тем, как Лахлан идет по крепкому суку. Я знала, что должна следовать правилам, Знала, что не должна любить холстедов, потому что их не любил мой отец. Но у меня это плохо получалось. В прошлом году, 4 июля, холстеды устроили фейерверк. Его треск разбудил меня, напугал. Но когда я подбежала к окну и увидела красивые краски и яркие огни, я не смогла стереть с лица улыбку. Хотя наши дома разделяло большое поле, клянусь, я слышала веселые крики, доносившиеся из дома соседей. На следующий день я рассказала маме, что видела фейерверк. Она кивнула мне и перевернула страницу журнала. «Я рада, Наоми!» «Вот если бы мой день рождения был 4 июля», — вздохнула я, «тогда этот фейерверк был бы и для меня. Это был бы день Наоми, национальный праздник». Моя честность удостоилась ее косого взгляда. Мать поджала накрашенные губы, «Не говори глупостей. Твой день рождения — это твой день рождения!» Я поняла. Она была права. Мой день рождения — 19 июля. Никакой не национальный праздник, не день, Наоми. Просто мой день рождения, мой девятый день рождения, обошелся без фейерверков. Но 10 лет — это уже что-то. Вместо подарков и праздничного торта со свечами — Единственное, чего мне хотелось, — это ярких огоньков в темном небе. Хотелось увидеть, как они озаряют его, как все вокруг становится ярким и сверкающим. Хотелось услышать больше веселых криков, сделать вид, будто все они предназначаются мне. Сегодня вечером мне хотелось быть такой же яркой и шумной, как те фейерверки, быть живой, сделать что-то такое, о чем я думала последние несколько месяцев. Я ждала, когда родители лягут спать, чтобы улизнуть из моей комнаты. Ожидание казалось пыткой. Я не ложилась спать и каждые пять минут смотрела на часы. Когда, наконец, нужный момент настал, я тихо открыла дверь и на цыпочках спустилась вниз. По моим венам струился адреналин, а также испуг. Но волнение перевесило страхи. Мои руки дрожали от предвкушения — Закрыв за собой дверь патио, я побежала по гравийной дорожке к сараю и быстро вывела из стоила свою лошадь. Румор был красивым, уравновешенным арабским скакуном с блестящей каштановой шерсткой. Мы с ним прекрасно понимали друг друга. Я погладила его шею и поболтала с ним. «Сегодня вечером нас ждет приключение», — сказала я. «Конь навострил уши», — я улыбнулась. «Это недалеко. Хочу съездить». «До того домика на дереве, которым никто больше не пользуется, ведь кто-то должен пользоваться им, верно?» — спросила я. Мы остановились рядом со сломанным пнем. Встав на него, как на подножку, я быстро вскочила в седло. Я окинула взглядом ночной пейзаж и вздохнула. Казалось, кроме меня на всем свете никого нет. Мир принадлежал мне и только мне. Я могла поехать куда угодно». Тёмное небо с россыпью звёзд было моей картой. Я чувствовала себя искательницей приключений, искательницей острых ощущений. На секунду забыв о волнении, я сосредоточилась на том, чтобы как можно тише отъехать от нашего дома, и лишь удалившись на приличное расстояние, поддала пятками в бока скакуна. В следующий миг мы уже летели. Это было нечто. Волосы выбились из моей косы, и застилали мне глаза, но я только смеялась. Копыта румора стучали на холодной земле. Бадабум, бадабум, бадабум. Их стук ласкал мне слух. Свобода! В считанные мгновения я оказалась на участке холстедов. Их дом выглядел точь в точь как наш. Огромный до невозможности. В него можно было вместить целую деревню. Я едва взглянула на дом. Я легко перепрыгнула через забор, Но вместо того, чтобы поскакать напрямую через безупречно убранный двор, выбрала окольный путь. И все время мои глаза были прикованы к домику на дереве. Когда до дерева оставалось несколько шагов, я остановила лошадь и, выскользнув из седла на землю, намотала поводья на крепкий сук. Прежде чем пойти дальше, я огляделась, хотела убедиться, что путь свободен. Огни в доме были выключены, кроме телевизора — комнате на втором этаже. Я ненадолго замешкалась, но потом поняла, что меня никто не заметил. Торопливо пройдя по влажной траве, я остановилась перед большим дубом и посмотрела на деревянные доски, прибитые к стволу дерева. Ничто не могло отнять счастье, которое я испытывала в тот момент. Я здесь. Я на самом деле здесь. Стою перед домиком на дереве. Что ты здесь делаешь? С моих губ Сорвалось нечто среднее между сдавленным вздохом и сипением. Я обернулась и прижалась спиной к дереву. Сердце грохотало в груди. Я увидела Лахлана. Он был выше, чем мне казалось. Его грязные каштановые волосы нуждались в стрижке. А глаз я не могла рассмотреть. Я смогла различить лишь линию носа и контур плотно сжатых губ. Он сурово смотрел на меня. Я испугалась до ума умопомрачения. Вся моя решимость пошла прахом, меня застукали. Видно, мне никогда не залезть на это дерево. А вот Лахлан был спокоен, потому что я понятия не имела, почему. Но с каждой секундой, пока он молчал, меня охватывал все больший страх. Наконец, я прочистила горло. «Ты ведь им больше не пользуешься?» — пробормотала я, нахмурив брови, Он посмотрел на домик на дереве, затем снова на меня. «Вообще-то нет!» Он шагнул вперед, и я впилась пальцами в кору дерева. В нескольких шагах он остановился, с любопытством посмотрел на меня и протянул руку. «Я Лахлан Холстед. А кто ты?» Он мог сказать моим родителям, что я вторглась на их участок. Из-за него я могла угодить в большие неприятности. Этого было достаточно, чтобы броситься обратно к верному румору. Но мои ноги словно приросли к месту. Я забыла, что у меня есть голос и имя. Я пару секунд изо всех сил пыталась дышать и просто таращилась на лахлана Наконец, я заставила себя пошевелить языком и, протянув свою дрожащую руку, пожала руку мальчика. «Наоми Кэррэдайн, я твоя соседка!» — пискнула я. Лахлан оглянулся в сторону моего дома. «Только не выдавай меня! Только не выдавай меня!» — повторяла я про себя. «Так что ты здесь делаешь?» «Просто хотела посмотреть на домик на дереве». «Среди ночи?» «Пожалуйста, только не говори моим родителям!» — взмолилась я. «Я просто хотела в него залезть!» «И всё! Честное слово!» Лахлан рассмеялся. «Успокойся, малышка! Я тебя не выдам!» Он сунул руки в карман толстовки, и посмотрел на дерево. «А почему ты хочешь туда залезть? Им никто не пользовался уже много лет. Странно, что он еще не рухнул». Я потопталась на месте, глядя себе под ноги. «Раз ты им не пользуешься, я подумала...» «Я подумала, что могу в него залезть», — пробормотала я. Он пристально посмотрел на дерево и кивнул. «Разумно». Хлопнув по стволу дерева, он выжидающе посмотрел на меня. «Ну, так полезешь наверх?» Именно за этим я и пришла сюда. Но теперь, когда Лахлан стоял рядом, я нервничала и все еще боялась, что он настучит на меня. Я отвернулась от Лахлана и, откинув голову назад до упора, медленно кивнула. «Полезу!» Дрожащими руками я схватилась за деревянные перекладины, а когда заглянула в проем, то улыбнулась и подтянулась на деревянную платформу. «Лахлан следом за мной!» Он сразу же со скучающим видом отошел в угол, но только не я. Я находилась всего в нескольких футах от земли, но чувствовала себя словно в облаках. «Но как тебе?» — спросил Лахлан. «Классно!» — выдохнула я. «Я не часто вижу, как ты гуляешь», — пробормотал он. Мои плечи напряглись. «Я тоже». «Шутка!» Он обошел домик. Дерево скрипело под его ногами, Наконец, он положил локти на карниз рядом со мной и уставился в небо. «То есть ты хотела прийти и посидеть здесь?» «Да». Он ничего не сказал. «Я была права», — наконец сказал я. «Здесь красиво». Мы сидели молча, но меня это не напрягало. «Если это все, что ты хочешь, можешь приходить сюда в любое время», — сказал он. Я вытаращила глаза и испуганно повернулась к нему. «Ты серьезно?» Лахлан пожал плечами. «Конечно, но я не уверен, что восьмилетнему ребенку стоит тайком приходить сюда среди ночи. Мне уже десять!» Я гордо вскинула подбородок. Похоже, это его не впечатлило. «Ты тоже не дома», — сказала я. «И ты не намного старше меня. Тебе ведь тринадцать?» Лахлан прищурился. «Пятнадцать!» Я тотчас вычеркнула его как потенциального друга. И все равно это было самое веселое событие в моей жизни, за последнее время. «Ладно, желаю тебе хорошо провести время», — сказал он, «а я иду домой, спать, как все нормальные люди». «Эй, погоди!» — окликнул я его. Лахлан остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Что ты делал, когда приходил сюда?» «Играл в разные бессмысленные игры?» «Например...» Он громко вздохнул и сел. «Всякие дурацкие игры...» Я стрелял из невидимого оружия, а затем спускался вниз и бежал домой за новыми патронами. Иногда это был мой космический корабль, иногда штаб-квартира секретного агентства. Но чаще всего — мое тайное укрытие или необитаемый остров. Я отлично видела все игры, которые он назвал. Мое воображение било фонтаном, выискивая и хватая жадными руками все, что он говорил. Стоило повернуть голову влево, как я видела горы, поросшие зеленой травой, среди которой пестрели цветы. Прямо передо мной росли пальмы, и чистые голубые воды касались золотого песка. Справа — руины замка, который когда-то стоял в Германии. Я видела все это как наяву. «Вот почему я всегда приходил сюда», — объяснил он. «В этом домике я мог мечтать о чем угодно». Я кивнула и и попыталась скрыть улыбку, расползавшуюся по моему лицу. «Мечтать о чем угодно», — зачарованно повторила я. «Я тоже этого хочу». «А разве ты этим не занимаешься? Тебе ведь десять. Все десятилетние дети любят мечтать». «Не все». Некоторые границы я никогда не переступала. Я играла в настольные игры, возилась с куклой Барби и каталась верхом. Я редко давала волю воображению, и уж точно никогда так, как это делал Лахлан. «Нет!» — я престижно посмотрела на деревянный пол. «Ни разу!» — уточнил он. Я отрицательно покачала головой. Но он был настойчив. «Не ври!» — я откашлялась и посмотрела на небо. «Хорошо, я придумаю для тебя историю, но ее продолжение ты должна придумать сама». Он вытянул ноги и скрестил их в лодыжках. Я не могла сказать, остался он со мной лишь потому, что не хотел бросать странную десятилетнюю соседку в одиночестве или потому, что ему было интересно со мной. Меня устраивал любой вариант. Ладно, мир захвачен инопланетянами, и теперь ЦРУ рассчитывает только на тебя. Только ты можешь защитить человечество. Он продолжил рассказ, рисуя для меня идеальную картину. Я смотрела на него с восхищением. «Кстати, как тебя зовут?» — спросил он. Я нахмурила брови. «Наоми». «Нет, как тебя будут звать?» — серьезно повторил он. «Просто придумай любое имя. Ты можешь быть кем угодно». Я улыбнулась. До меня дошло. Выбор был безграничным. «Клэр». «Нет». «Лучше Джулия». «Уй, нет». Я взволнованно присела на колени. Я не могла угнаться за собственным воображением. Это было так здорово. «Я хочу поменять мое имя на Элиот кит Так будет классно!» «Отлично!» — сказал он и улыбнулся. Его улыбка казалась искренней и честной. В ней не сквозило ни капли притворства. Я заслужила эту улыбку и была готова на все, чтобы заслужить еще одну такую же от Лахлана Холстеда. Он говорил со мной долгие часы, пока не взошло солнце, пока мои глаза не стали закрываться сами собой. и я поняла, что мне пора домой. Той ночью Лахлан Холстед пробудил меня, втянул мой разум в совершенно новый мир. Я была слишком мала, чтобы понять, в возрасте десяти лет я по собственной воле отдала свое сердце Лахлану Холстеду.